Глава одиннадцатая «Обиделся», — вздохнула Мальера, слушая яростный скрежет ключа в замке. Тоже, наверное, считает, что она ничем не сможет ему помочь. Так ведь она и не тихоня, болтушка. Ее дело — понять, кто чего стоит, вывести из себя тех, кто ходит в маске добрых овечек, и заставить показать волчьи зубы. И одно доброе дело она для него уже сделала. Выбрала не самых тихих девушек, а самых смелых и выносливых. Лучше потерпеть неизбежные споры, пока девушки немного сдружатся, чем слушать стоны, трусих, когда придется ехать по горным дорогам или плыть на корабле. Настоятельница поведала ей и все собранные сестрами сведения, содержание записки Лаиса, и вдова была готова к тяготам путешествия. Но знала, что и поохоть иногда придется. Не стоит вызывать подозрений подруг по удаче. Или неудачи. «На стол подаем по очереди. Посуду мыть будем тоже по очереди», — строго сообщила Малиха девушкам, с которыми успела познакомиться еще в повозке. И тут же показала пример, быстро и ловко расставив блюда по столу и положив еды себе и кору. Хотя есть совсем не хотелось, но показывать подругам это не стоило. За ее работой они следили с ревнивым интересом и, судя по тому, как задумчиво примолкли, начали догадываться, почему именно эту светлоглазую господин назначил старший. После обеда служанки решили погулять по саду, оставив самую молоденькую из них, сайху, убирать со стола и мыть посуду. Но Малиха с ними не пошла. Ей необходимо было поговорить с наедине. Кто знает, возможно, сейчас судьба предоставила для этого последний случай. И вдова отлично это понимала. Идем, я устрою тебя отдохнуть, сыночек, позвала она мальчишку, и они оба знали, что сказано это не для него, кору достаточно было знака или взгляда. Ты сегодня был неправ, еле слышно сказала Мальяра, устроившись в самом углу широкой лежанки, занавешенной полупрозрачной кисией от комаров. Когда рассердился на эту женщину? она хотела меня забрать нет это я ее попросила потому что доверяю ей она мне почти такая же мать как я тебе и она меня не бросила это я ушла и не писала ей а она меня искала ты сердишься его голосок был так тих как ручеек в летний полдень нет солнышко мое я просто за тебя очень беспокоюсь там будет трудно и там будут злые люди а ты еще очень слабый тебя так легко обидеть если бы ты ушел с тетушкой мне было бы легче там жить но ты не захотел ничего слушать мам в голосе малыша звучало отчаяние я так боюсь но ты ведь уже большой и все умеешь там где живет тетушка люди добрые «С плохими она не дружит». «Я не этого боюсь», — решился сказать он. «Я боюсь, если буду далеко от тебя, то что-то случится. Мне снился сон, и я был горячим». «Ох, святая тишина», — побледнела женщина. «Спаси ее, укрой. Ты знаешь, а ведь тетушка все поняла, когда ты разозлился. Она умная». И амулеты у нее очень мощные. А что было во сне? Не хочу рассказывать, еле слышно шепнул он, обвив мать ручками. Расскажи лучше сказку. Расскажу тебе секрет, пока никто не слышит. В твоем свистке лежит теперь капсула переноса. Я же рассказывала про портал. В нее вставлен маленький зеленый камушек. Если рядом есть портальный амулет или большая пирамидка, камушек будет светиться. С капсулой нужно быть осторожным, она хрупкая. Но если что-то случится, достаточно ее сломать, и окажешься далеко от того места, где был. Я помню. А она унесет только одного? Твоя может унести двоих, но... Может и больше, только не донесет до места, выбросит раньше. Поэтому будь осторожен. Если придется уходить одному, смотри, чтобы не прицепился враг. А если идешь с кем-то своим, нужно крепко держать его или привязать. И потом просто сломать капсулу, как печенье. «Я понял». Крепко прижавшись к материнской руке, серьезно кивнул мальчишка. и в его серых глазах мелькнули зеленые искры. «Ну как?» Несколько пар нетерпеливых глаз встретили Тмирну на широком балконе, дальняя часть которого была срочно превращена в портальную площадку. «Все живы, но планы изменились. Все сейчас расскажу. Дайте только сесть и попить. Там жарище!» Протягивая корзину, отмахнулась матушка. Лэнни. Это вам, стейные Земляника. Там самый разгар. Телрот, ты тоже присоединяйся». «Что я маленький?» «А где мальчик?» «Он не приедет. Остался с матерью». Едва заметно нахмурилась тмирно, и этого было достаточно, чтобы все женщины насторожились, но вопросов задавать не стали, пока разочарованный юный герцог не убежал играть с Харом. «Так что там произошло?» осторожно поторопила матушку Ленни. Управляющий, который изображает господина, затеял всю эту историю с горничными только ради того, чтобы заманить в замок мальяру. Ему донесли, что Гард ее защитил и дал денег. А поскольку графа там знают, как Скрягу, готового за деньги почти на все, его наниматели решили, будто он ею увлекся. Возможно, сыграл роль доклад доносчиков. что глаза у нее серые. Прости, Леона. То есть его хотят приручить? Задумчиво протянула Тейна. Или... Скорее, или... Хмуро глянула Ленни. Взять на поводок. Не хочется строить предположение, но, похоже, кто-то хочет сделать из гарта предателя. Добраться до кого-то из нас? — недоверчиво скривил губы Геверт. — Или нечто другое? — Не знаю, — честно сказала настоятельница. Но мне почему-то кажется, что гадость, задуманная стоящим в тени врагом, намного крупнее. — А где тогда Мальяра? Она решила наняться в горничное вместе с сыном и его наставником. Переубедить ее я не смогла. тмирно говорила сухо и откровенно как всегда когда не хотела ничего скрывать, но и не собиралась показывать своих чувств но постаралась сделать все чтобы защитить их как можно надежнее неужели нельзя было оставить хотя бы ребенка недоверчиво прищурился олтерн до сих пор проклинавший всех кто лишил его сына спокойного детства рядом с любящими родителями он у нее очень самостоятельный Вздохнула отмирно и перевела разговор на другую тему. Зато с Малихой пошел в услужение мужчина очень интересной судьбы. Он из тех, кто не дружит со стражей и законом, зато имеет свое представление о чести и довольно рьяно защищает вдову с ребенком. Они представили его наставником. Все знают таремские законы? Ну и самое обидное, когда этот Тейлах нанял Мальяру, то сразу назначил ее старшей горничной и велел самой выбрать еще троих девушек. Но наших сестер в числе претенденток не было. Жаль. «А может, так и лучше?» — отстраненно заявила Лэнни, методично бросая в рот ягодку за ягодкой. «Не стоит класть им в пасть слишком жирный кусок». Теперь нам нужно ждать, какой следующий ход сделает неизвестный хозяин замка. Зато мы уже успели за утро выяснить, где этот замок: земли на стыке двух ханств Таремского и Чатлирского, бесплодное ущелье среди скал южного хребта, крохотный кусочек побережья, даже рыбаки там не живут. Строительство оплатил гномом Тайлах, вместе с десятком охранников принес золото. Добавил за срочность. Камень они брали прямо там, и потому нижняя половина замка оказалась врезанной в скалу. Больше они ничего не рассказали, даже за деньги. «Да», — кивнул отмирно. Охранники Гарта говорили, что добираются морем, когда следили за тем, как упакована мебель. Непонятно только, почему они возят мебель из Шархема? Неужели ближе нет? В городах на побережье? «Есть!» — кивнула настоятельница, поднимаясь. «И там ты лах купил простую мебель, изготовленную по таремскому обычаю. А вот вычурные шкафчики, кресла и столики в вардакском стиле, скопированные с картинок из старинных книг, взялись сделать только лучшие мастера Шархема. Причем вся мебель, которая будет стоять в хозяйских покоях, из самой ценной древесины». Можно сделать вывод, что золото он не считает. Хмуро фыркнул Геверт, по настоянию отца, изучающий в последние месяцы денежные дела герцогства. Нельзя узнать, откуда оно взялось. Нужно искать, невесело ответила Тмирно. А я ухожу домой. Появятся новости, пишите. Что-то она не договорила, задумчиво отметил Змей. осторожно подсовывая жене землянику. «Жаль, нельзя сходить туда, поговорить с Гартом. Но мне тоже пора. Олтерн, ты идешь во дворец?» «Иду», — хмуро кивнул первый советник. «Кто-то же должен заниматься делами. Кстати, я собираюсь посвятить в это дело придворного мага. Никто не против?» «Лучше сначала спросить у Тмирны», — немедленно возразила Ленни. «Хотя он человек неплохой, — Однако дроус высока относится к таремцам И кроме того, не считают сестер тишины Серьезными напарниками в делах Не забывайте у них в стране Всем заправляют мужчины Хорошо тогда пока промолчим Подумав, согласился Олтерн Подал руку змею И они ушли